Занятые разговорами, они не заметили, как отмахали порядочное расстояние. Никаких ориентиров в Будетляндии не сохранилось, и Ватага шла теперь, полагаясь только на чутье Артёма. Вообще, эта страна, где раньше и плюнуть-то было нельзя, не попав в какое-нибудь творение рук человеческих, теперь напоминала собой дикие пустоши из Волока или мрачные предгория Акбешера. Кругом каменной крошево, ставшие дыбом бетонной глыбы, холмы песка, глинистые овраги, и нагромождением всего того, что некогда являлось продуктом тончайших технологий, а ныне превратилось в субстанцию для выращивания мхов и сорняков. Лишь изредка на пути в Атаге попадалась какая-нибудь перекошенная башня, цепочка опор, когда-то поддерживающих линию подземки, да чудом уцелевшие остовы небоскребов. Если кто-то из будетлянцев и сумел в свое время пережить набеги дикарей и террор агелов, то теперь на этом народе можно было окончательно поставить крест. Иногда у Цыпфы создавалось впечатление, что в такой мясорубке не смогли бы уцелеть не только люди, но даже насекомые. Исключение, по словам Артёма представлял лишь район глубокого Дромоса, по неизвестной причине не незатронутой стихии разрушения. Пятно волшебного света по-прежнему сияло среди развалин, приглашая всех желающих познакомиться с чудесами синьки. В тех же краях сшивались и уцелевшие агилы. Вот только судьба Аламиха оставалась неизвестной. Первый привал сделали в окрестностях пещеры, представлявшей собой горловину какого-то полуразрушенного туннеля. В случае непогоды предполагалось укрыться под его сводами. В топливе, слава богу, недостатка не ощущалось Кругом хватало и древесной щепы, и сломанных веток, и вывороченных пыней. Люди, успевшие забыть запах дыма, тепло костра и вкус горячей пищи, блаженствовали. Все их тревоги, дурные предчувствия и страхи рассеивались, Правда, не у всех естественным образом. Зяблику для поднятия настроения пришлось налить стаканчик. Похоже, что прогнозы Артёма сбывались. Безжизненные руины Будитляндии не интересовали больше никого. Ни ангелов-хранителей, ни демонов-разрушителей. За целый день пути в атагу не побеспокоил даже случайный шорох. Смыков сетовал на то, что пропало очень много полезного добра. А Зяблик наоборот, считал гибель Будетляндии благом для человечества. В качестве довода он приводил пример с киркудовской пушкой, способной погубить целую страну. По его словам, хватало тут и других опасных игрушек. Шоколадка, конечно, вещь хорошая, но только не тогда, когда её получаешь в комплекте с химической или ядерной бомбой. Верка напомнила было о мрачных чудесах, творившихся раньше вблизи повреждённых киркудовских установок. Но ей популярно объяснили, что раз нет небесного невода, то бишь приёмные антенны то не должно быть и никакой энергии, порождающей подобные фантомы. Цып вкрепился-крепился, а в конце концов не выдержал. «Я полностью разделяю вашу точку зрения на пустопорожнюю риторику. Тем не менее есть такие вопросы, которые просто вопиют. Их нельзя оставлять без ответа. Хотите пример?» «Давайте», – кивнул Артем, уже устроившийся на краешке одеяло, любезно предоставленного ему веркой. Считается непреложным фактом, что у людей есть сейчас две главные беды – внутренние и внешние, если можно так выразиться. Внутренние – это собственные распри, внешние – губительные силы неизвестной природы, планомерно разрушающие среду обитания человека. Так? Пусть будет так. Допустим, мы справимся с распрями, хотя лично я даже не представляю, как это можно сделать. Но как справиться с внешней угрозой? Ведь никогда раньше людям не приходилось сталкиваться с чем-то даже отдаленно похожим. И это не слепая стихия, порожденная атмосферными или геологическими процессами. Мертвая материя оживает. Видели вы, как весной оживает промерзший до дна пруд? Лед, прежде казавшийся незыблемым, превращается где в грязь, где в воду. Буквально из ничего, из песка и ила, возникает множество живых существ. Инфузорий, коловраток, рачков, тритонов. Они начинают в бешеном темпе расти, размножаться и пожирать все, что годится им в пищу. Наш мир – тот же пруд, выходящий из спячки. А мы… мы… мы даже не корм для оживающих хищников, а так, нечто случайное, не заслуживающее никакого внимания. Беду, с которой мы столкнулись, невозможно предсказать, как, скажем, ураган или землетрясение. От нее нельзя отгородиться плотиной, как от наводнения – Не помогут нам также громотводы, градобойные ракеты и лесозащитные полосы. Спрашивается, есть ли в такой ситуации шанс на спасение людей, самое грозное оружие которых – ручная граната, а самая совершенная машина – паровоз. Паровозы вы зря сюда приплели. Пусть себе ходят на здоровье. Имея вы сейчас под рукой даже атомную бомбу, ситуацию ничуть не улучшилось бы. «До тех пор, пока мы доподлинно не узнаем о природе этого, как вы выразились, внешнего врага, о всех его сильных и слабых сторонах, нечего и говорить о методах борьбы с ними. Я даже допускаю, что таких методов вообще нет». «Подождите», — перебил его Верка. «А помните, как Кеша спас нас в Кастилии? Да и в нейтральной зоне этот обормот сияющий, как бишь его, незримый, кажется, очень быстро навел порядок». «Вы говорите о несчастных случаях. Если на вас надвигается несметная рать завоевателей, то разгром нескольких передовых отрядов вовсе не означает победу. Нужно одержать верха в генеральном сражении». «А если это невозможно?» «Невозможно по определению». «Минутку», — Артём задумался. «Подкупить военачальников нельзя по причине их отсутствия. Отсидеться за стенами укреплений тоже не удастся». Значит, остается единственное, веками проверенное средство. «Утопиться!» – подсказал Зяблик. «Нет, просто уйти от греха подальше. Как Аланы ушли от гуннов, а волжские булгары от татар-монгол». Но им-то положим было, куда уйти. Враг напирал только с одной стороны, а свободных земель хватало. «А нам куда деваться, скажите, пожалуйста? Ведь наши враги не только вокруг нас, но и под нами». В любой момент вот это место может стать нашей могилой. Для убедительности Цыпф даже кулаком по земле саданул. «Сплюнь через левое плечо», — посоветовал ему Верка. «Нет, я хочу узнать, куда нам деваться. В Эдем. Ах, вот, какие у вас планы. Понятно. Но ведь это не то же самое, что с берегов тиля перебраться на понт Эвсинский». «Этиль». Древнее название Волги. Понт Эвксинский, Черное море. Тут мало поменять веру и образцы жизни, тут вся природа человека должна измениться. Нефилим уже не человек. В вашем понимании этого слова, уточнил Артём. Но это уже опять пустопорожняя риторика. Неандертальцы, наверное, тоже судачили о том, что кроманьонцы не люди. Дескать, людям негоже приручать скот, сажать в землю семена и ковать металлы. Честно говоря, я не считаю превращение человека в нефилимы регрессом, а скорее наоборот. Возможно, природа даёт нам редчайший шанс подняться ещё на одну ступеньку вверх по лестнице, ведущей от животного к богу. «Ахиней всё это!» – заявил вдруг зяблик, несколько раз уже засыпавший и вновь просыпавшийся. Тофта! Где Отчина с а где Эдем? Через Хохму и нейтральную зону туда уже не пройти. Кто в болотах не утопнет, тот проклятый проклятой не загнётся. Опять же незримые эти, стоят как кохор на вахте. Через Трёхграде и Бушлык тоже ничего не получится, кроме очень-очень большого люля-кебаба. Что остаётся? Тот маршрут, который мы сейчас топаем? Гиблой дыра будет ляндия, так им ещё пройти надо, дорогие товарищи. Агилы ведь прошли, и не раз. Сарчев тоже прошёл. ты не равняй спецгруппу из дюжин отпетых мужиков и целый народ. Допустим, стариков мы бросим, их и так мало осталось. А с детьми как быть? С больными, калеками. Если степники пойдут, они свой скот не оставят, а рабы тоже. Про дурных киркопов я даже не говорю. «Хотелось бы полюбоваться на такой цирк!» «Действительно, кошмар какой-то получается. А потом этот ЭДМ. Мне там совсем не понравилось. Корешки есть, голый ходить». «Ну, в общем-то, загадывать наперёд ещё рано», — Артём зевнул. «Если нам противостоят создания природы, у них должны быть кое-какие уязвимые места. Ведь ввергла же какая-то сила эту псевдожизнь в спячку» а потом миллиарды лет удерживала в таком состоянии. Что изменилось сейчас? Гравитация? Магнитное поле? Космическое излучение? Или тут присутствует целый букет причин? «А вы способны восстановить в прежнем виде что-либо из этих факторов?» В словах Ципфа звучал уже не сомнение, а ехидство. «Гравитацию, например». «Никогда не пробовал. Но, думаю, это не сложнее, чем изменить ход времени». «Ладно, давайте спать», – пробурчал Смыков. «Насчёт охраны как решим?» «Да хрена она нужна?» В одеяло зяблик заворачивался с бессознательной тщательностью, как гусеница в кокон. «Я спокойнее места отрядясь не видывал. Даже все комары сгинули. А помните, сколько их раньше было? Пели над нами, как попы над покойниками». «Насчёт комаров вы, возможно, и правы». В голосе Артёма угадывалось сомнение. «А вот относительно всего остального, разрешите с вами не согласиться. Спокойными эти места никак не назовёшь. Уж поверьте моей интуиции. Здесь куда опаснее, чем в распоследнем Кастильском притоне, битком набитым бандитами и этими легкомысленными дамами, опаивающими клиентов дурманящими напитками. хипесницами! вот «Вот-вот!» «Что вы предлагаете?» осторожился Смыков. «Выставлять пост? Это совершенно бессмысленно. Угроза исходит не от людей и даже не от сверхъестественных существ. Просто все здесь, и земля, и воздух, пропитаны опасностью, как болота тлетворными миазмами или ртутные рудники ядовитыми испарениями. Я ощущаю это уже довольно давно». «Так как же нам быть?» Слова Артема не на шутку растревожили ватагу. «Надо как можно скорее покинуть эту страну, вот и всё. Но поскольку мы не располагаем немогучими крыльями, не быстрыми скакунами, то придётся пробыть здесь ещё достаточно долго. По моим примерным расчётам, не менее трёх земных суток. И это ещё в лучшем случае». «А что, если бдолоха принять для профилактики?» – предложила Верка, опередив Зяблика, у которого этот вопрос уже вертелся на языке. «Думаю, пока не стоит». Ведь совершенно неизвестно, что именно нам угрожает. Подождем первых симптомов, если они появятся. Впрочем, все, возможно, еще и обойдется. Но надо быть на стороже. Дядя Тёма, как я теперь усну? Меня кошмары замучают. Не надо было такие страсти на сон грядущий рассказывать. Старый ворон даром не каркает, развел руками Артём. Зяблик со своей стороны внёс такое предложение. – Лёвка, ты что, уже закимарил сучий потрох? Слышишь, твоя подруга жалуется, что уснуть не может. Так ты ей для успокоения души соловьём спой или голубком поваркой.